Ипетитгальский указывает на французское происхождение. Маргана также отождествляется с французской феей Милузиной из мифа об Авалонии и владычице озера. Андрет, племянник короля Марка, ненавистник Трестрама, умоляя, погибает вместе с королем Марком и прочими врагами Трестрама. Багдемагус, король страны Гор. Мерлин сообщает Артуру, что Багдемагус приходится кузеном моему и королю страны Гоор Уринсу.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 В Мабинагионе главной героиней выступает Бранвен, дочь Лира, которая выходит замуж за Морхалта Мархальта. У Мэлори Мархальт дядя Изольды, а Брагвейн — ее служанка. Некоторые эпизоды Изольда выпила любовный напиток вместе с Тристрамом по недосмотру Брагвейн. Тристрам изменил Изольду с ее тезкой Изольдой Белорукой —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 Голова и область на юге Шотландии — родина Геллерона. Богатырь Геллерон способен устоять на ногах, получив сквозную рану копьем. По одной из версий он входит в число двенадцати рыцарей, погибших при попытке захватить Ланселота в спальне Геневры. Гаррет — младший брат Гавейна. В версии Акрейда рассказывается лишь о его смерти, ставшей причиной войны Артура и Гавейна против Ланселота.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 В прозаическом ланселоте именно он остается в живых после битвы с Мордредом и бросает экскалибур в озеро. Мэлори же, следуя о смерти Артура, называет Грифлита вместе с Гаретом и Гахересом в числе убитых ланселотом при освобождении Гиневры. Гувернейл — наставник, затем оруженосец Тристрама, явный намек на гувернера в его имени. Дагдон — имя, выдуманное Акрейдом для Вечного Короля. Даганет — шут короля Артура.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 Карлеон-Наски, один из древнейших городов Британии, здесь найдено поселение Железного века, издавна жили кельты, 75 пятого по 300 год стоял римский легион, давший городу имя Карлеон, город легионов. Уже гильда в VI веке называет двух мучеников, пострадавших в Карлеоне. В столице Артура Карлеон сделал Гальфрид Манмутский, хорошо знавший эти места. Мэлори переносит столицу в Камелот, отождествляя его с английским Винчестером.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 В Корнуолле существовал культ святого Константина. В хрониках Камбрии и Ольстера он назван бывшим королем. Гальфред Манмутский увязал это предание с историей Артура. Убитые юноши, по его словам, были родичами и союзниками Мордреда. Мелори не затрагивает этот сюжет. Корнуолл — юго-западная конечность Англии, здесь до X века продержались бриты. Под властью саксов, а затем норманов, население до XIX века сохраняло корнский язык. Хотя Артур родился в Корнуолле, связь Корнуолла с центром слаба. Это соответствует исторической ситуации во времена Меллери и позднее. Даже сейчас существует партия, ратующая за автономию Корнуолла. В английской литературе корнул почитается не только в память о Тристрами и Изольде, но и как родина сестер Боронте и место действия дьяволовой ноги Конан Дойля, чудесная и страшная, присущая этим скалам.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 На самом деле это все то же шотландское королевство Латиан, Ладонезия, который автор французского прозаического тристрама превратил в Леануа и связал родственными узами с корнулом. От Корнуула, от оконечности суши Ленсент, отходит гряда островов, считающихся остатками погибшей суши, и называлась эта территория Летосоу, как раз подходит, чтобы отождествить с Лианессом. Лянес многократно упоминается в поэзии и фэнтези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 У Мэлори сестра Артура, жена Лота, родила Мордреда от Артура и стала возлюбленной Ламарака. За этот грех убит родным сыном. Вульгатия и Поствульгатия остаются безымянной. Авторы романов придумывают ей прозвища, связанные с войной и кровью. Белисен, Сангива. Гальфред Манмутский именует ее Анной. В качестве королевы Оркнейской она также именуется Аркадой. Маргауза и Мэлори называют эту сестру по аналогии с Марганой.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 «Паламид, паламед, рыцарь Сарацин» впервые возникает в прозаическом тристараме. У Мэллари он вместе с двумя братьями принимает христианство. Впервые мы слышим о нем в самом начале романа «От Пеленора, который завещает ему преследование рыкающего зверя. Впервые видим в Ирландии, где он бьется за любовь из Ольды Прекрасной. В Поствульгате Галахат и Персиваль помогают Паламиду загнать зверя в озеро и убить. Мелари отражает более земные интересы Паламиды —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 Король Листенуаза, отец Персиваля и Ламарака, Тора, Оглавали и неназванной по имени дочери, которая сопровождает Персивали и Галахада в поисках Граля. Ринс — король Северного Уэльса или Ирландии. Да Мэлори упоминается только в цикле романов о поисках Граля, где главным героем выступает Ланселот. Сигварид — курнольский граф, муж возлюбленной Тристрама. У Мэлори он брат Паламида, то есть крещенный Сарацин, погиб от руки Ланселота, спасавшего королеву. Сент-Альбан, сент альбени сент -Ал один из древнейших городов Англии, населен еще бриттами до римского завоевания. Римляне построили на том же месте город Веруланум. Имя город получил в честь первого английского мученика Альбана, 308 год. Под Сент-Альбансом произошло два сражения в начале войны Алый и Белый Рос, 1459 и 1461 годы. Солсберийская долина в 130 километрах от Лондона знаменита каменным кругом Стоунхенджем. Здесь Меллори назначает последнюю битву Артура, а в соборе Солсбери, самый высокий в Англии собор, освящен в 1258 году, по словам Мэлори, хранится отчет участников о поисках Святого Граля. Сурлуза, королевство во владениях Артура, скорее всего, на территории Англии, принадлежала Галахальту. Тор, незаконный сын Пеленора, в детстве считался сыном свинопаса. У Вейна и Вейн, сын феи Маргана и Уриенса, у Мэлори белоручкой белоручкой, рыжеволосым и отчаянным. Гавен нечаянно убил его в поединке во время поиска в Грааля. Ульфиус — советник Пендрагона и Артура. В Ульгате носит нестой латинизированное имя — Ульфин или Урфин. Уриенс — король страны Гуор, муж феи Марганы. Реальный Уриен правил в VI веке королевством Регет, на границе Англии и Шотландии. Он упоминается Талиесином. И, и сыновей этого Уриена наиболее известен Увейн, Увейн Артурианы. Иногда ему приписываются два сына тески от законной жены и от жены его Сенешаля. В Ульгате Уриенс происходит от Иосифа Аримофейского, а значит, состоит в родстве с Иосифом и Багдемагус, кузен Уриенса, не случайно наткнувшийся на ветвь Грааля. Фея Маргана, сестра Артура, в отличие от двух других сестер, хорошо известной Домелори, в этом образе сильны языческие корни. Маргана была кельтской богиней войны и сохранила прозвище феи. В детстве ее отправили в монастырь на перевоспитание, но и там Маргана ухитрилась обучиться тайным искусствам.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 Звук режиссера Левтина Федорова читала Надежда Винокурова.